Глава тридцать восьмая. Около месяца спустя. Лиля. Накидываю легкий льняной сарафан свободного кроя, убираю волосы, высокий хвост. Заглядываю в график, смотрю на время и пью витамины. Потом галочку ставлю. Памяти собственной не доверяю. С наступлением беременности я стала рассеянной. Беру яблоко из корзинки, что стоит на тумбочке у кровати. Запас фруктов по-прежнему пополняется каждый день, как и доставка необходимых мне лекарств. Артур умудряется даже из Австрии гинеколога моего терроризировать. Он, кажется, раньше меня узнает, что мне нужно, и тут же курьера присылает. Мейер далеко, но старается сделать все возможное, чтобы я не чувствовала себя одинокой. Улыбнувшись сама себе, я выскальзываю из комнаты и на носочках спускаюсь в холл. Стараюсь не шуметь, чтобы не привлечь внимание Ларисы. На протяжении всего месяца избегаю общения с ней. Не хочу нервы себе трепать. Ведь она не упускает случая меня зацепить, сделать как можно больнее. Ликует, что Артур меня бросил и с законной женой улетел в Австрию. Злорадствует? Ну и пусть. Выскакиваю во двор, вдыхаю горячий летний воздух, подставляю лицо под палящие солнечные лучи. И тут же спешу скрыться в тени сада. Мне вредно на жаре долго находиться. Прячусь в беседке, так, чтобы с крыльца дома меня не было видно. Откусываю большой кусок яблока, что брызгает соком. Наслаждаюсь кисло-сладким вкусом, контрастным совсем как наши отношения с Артуром. Включаю телефон и запускаю мессенджер. Мейер онлайн и реагирует молниеносно, словно ждал меня. привет рыбка как ты мои губы сами растягиваются в улыбке а пальцы быстро порхают над клавиатурой хорошо как софи скучает в душе разливается тепло материнское чувство на которое я не имею права по отношению к чужому ребенку но я не виновата что бусинка стала мне родной врешь я никогда тебя не вру Софи позвонить тебе хочет, но пока лучше этого не делать. Она может рассказать потом Эмме». При напоминании о его жене мне становится грустно. Настроение резко летит в бездну. Признаться, я устала от этих эмоциональных перепадов. Чем больше срок беременности, тем сложнее себя контролировать. Особенно, когда Артура рядом нет. И Софи. Только папа спасает. но он с головой ушел в бизнес, теперь оба объекта на его плечах, и подлый Волков в придачу. «Передай Софи, что я люблю ее. «Она тебя тоже. И я». Я соскучилась. Стираю сообщение. Провожу свободной рукой по животику. Скоро у нас второй скрининг. Интересно, Артур успеет? Мы соскучились. Мир печатает что-то. И стирает. Вновь текст набирает. Пауза затягивается, а я начинаю нервничать. «Сегодня нотариус к тебе должен приехать. Он привезет документы. Подпиши их и сохрани у себя, хорошо?» Хмурюсь, слова вчитываясь, и ничего не понимаю. «Какие документы?» Важная рыбка. Доверяешь мне?» «Всегда». Выпускаю из рук телефон, вздрогнув от доносящегося издалека вопля Ларисы. Роняю яблоко, которое пачкает мой сарафан, оставляя влажные пятнышки. Нехотя поднимаюсь со скамейки и оборачиваюсь на звук, рассекретив свое убежище, тут же жалею об этом. «Лилия!» — зовет меня мачеха полным именем и на всех парах мчится к беседке. «Залетела все — взмахивает перед моим лицом упаковкой витаминов для беременных. Хмуро свожу брови и обхватываю себя руками, приготовившись защищаться. Скольжу взглядом по коробке, которые Лариса продолжает трясти в воздухе, и чувствую, как во мне поднимается волна возмущения и обиды. Мачеха была в моей комнате? Рылась в вещах? Противно как? Я так спешила в сад, чтобы спокойно пообщаться с Артуром, что, видимо, забыла дверь закрыть. И Лариса воспользовалась моментом, ведь давно косилась на меня с подозрением. «Вот я всегда знала, что так и получится». Сокрушается она. «Я расскажу отцу, какая ты дрянь. Надо же, беременная. Неизвестно от кого. Тху. Намеренно выводит меня на эмоции. А они и без того бушуют, так и норовят вырваться наружу. Краем глаза замечаю, как к нам приближается Алина. Ожидаю, что она примет сторону матери и хидничать начнет. Но сводная сестра испуганно смотрит на нас обеих и бледнеет. «Хм, так давайте вместе позвоним и сообщим папе!» Улыбаюсь широко, но не искренне. Оглядываюсь и замечаю свой телефон в траве, но поднять его не успеваю. Отвлекаюсь на Эйса, что заходится диким лаем, гавкает сначала на нас с Ларисой, а потом со всех лап мчится к воротам. Удивленно смотрю на папиного пса и не замечаю, в какой момент из поля зрения исчезает Алина. Впрочем, одной проблемой меньше. «Лариса, прекратите лезть в мою жизнь!» — строго произношу я. Мое положение вас не касается». Еще как касается!» — Возмущенно выдыхает она. «Сядешь сейчас на шею Мишеньки и деньги из него высасывать будешь». «Кажется, кому-то как раз и пора слезть с моей шеи», — гремит суровый голос. Выглядываю через плечо застывшие в страхе мачехи и вижу, как к нам подходит отец, широкими размашистыми шагами. Позади семени Алина, удивляя меня своим поведением. Если я все правильно поняла, она стояла ближе к воротам и, наверное, увидела, как папа вернулся домой. А потом позвала его на помощь ради меня, недоуменно смотрю на сестру, а она губы кусает и пальцы заламывает, поглядывая на Ларису. «Мишенька, ты сегодня рано!» Мгновенно меняет манеру общения мачеха. Разворачивается к мужу, за руку его берет, но он чернее тучи. Сканирует меня пристально, словно увечья какие-то на мне ищет, а потом обращает внимание на жену и становится еще злее. «Собирай вещи и вон из моего дома!» Чеканит каждое слово. «Как?» — ахает мачеха. «Я долго терпел, и зря. Разве я не предупреждал тебя, Лора?» Раздражается все сильнее. «Мы не раз обсуждали с тобой отношение к нашим дочерям. Разве я в чем то когда-то Алину ограничил? Упрекнул? Так какое ты имеешь право так разговаривать с Лилией?» «Миш, ты все неправильно понял». Я же переживаю о Лиле. Щебечет мачеха, почуяв запах жареного. Хватит врать. Жестом пресекает ее поток речи. Надо было прекратить наши отношения, еще, когда Мейер намекал. Глаза мне открыть пытался, а я слеп был. Все на глупость твою списывал. Вздыхает тяжело. В общем, так. Устало виски потирает. Такси тебе вызову и возвращайся в свою квартиру. Где до меня жила? Для Алины мои двери всегда открыты. Оглядывается на сестру и кивает слегка. А твоей ноги, чтобы здесь не было. Рявкает на мачеху. Осознав, что спорить бесполезно, Лариса в слезах убегает в дом. За ней нехотя плетется Алина, и мне жалко ее становится. Нелегко ей приходится с такой матерью. На секунду даже параллель с Софи провожу. Если Артур не заберет бусинку... Нет, все у него получится. Спохватываюсь, вспомнив о телефоне с открытой перепиской. Но папа опережает меня. Поднимает его с земли, мельком на экран смотрит. Улыбается тепло и протягивает мне. «Ну почему ты глупая у меня такая?» Укоризненно качает головой, пока я смартфон от следов грязи протираю. «Жертвуешь собой постоянно». «Давно бы рассказала мне, что она тебя травит». Обнимает меня крепко, а я лишь всхлипываю и плечами пожимаю. «Не хотела тебе жизнь портить», — признаюсь я. Вместе садимся на скамейку, укладываю голову папе на плечо, и он гладит меня ласково, словно я совсем маленькая. «Ты моя жизнь, лилёнок», — говорит тихо. «И внучок теперь еще будет. Или внучка». «Ты кого больше хочешь?» «Мальчика», — выпаливаю импульсивно. «Чтобы на Артура похож был?» «Догадывается». Киваю, утыкаюсь носом в папину рубашку и слезы на выглаженный хлопок роняю. Мои плечи содрогаются от плача. Злюсь на себя за эмоциональную нестабильность, но беременным можно. «Ну-ну, не плачь», — бережно похлопывает меня по спине отец. Вернется он, никуда не денется. Артур, конечно, тот еще говнюк. Ругает, но сквозь смешок издевательский. «Пап!» — поднимаю голову и прищуриваюсь недовольно. «Но любит он тебя». Улыбается мне и с моей щеки слезы стирает ладонью. «Я же вижу. И Софи дочкой тебе станет. Вот посмотришь». Выпрямляюсь, дышу глубоко, чтобы успокоиться. И меняю тему, потому что о Мейрах вспоминать больно. «Как день прошел, пап? У тебя нормально все? Нет проблем в бизнесе?» Делаю паузу. «И с Волковым...» «Ты новости не смотрела?» Изгибает бровь недоверчиво. «Нет. В саду была. Тяну я. Гуляла и...» «Отвожу взгляд». «Ясно. От Ларисы пряталась». Спрашивает, но сам ответ знает. Что касается Волкова, задержали его. Заявляет вдруг, и я ойкою ошеломленно. Весь месяц по нему проверками били. В итоге нашли все, что можно и что нельзя. Замешан он был в разных махинациях, за взятки земли выделял, точки под бизнес. В общем, накажут его за все грехи. И в органы власти путь для него закрыт. Так что Артур на расстоянии смог разобраться с Волковым. «Да, он своих людей привлек, Врагову позвонил и... Перечисляю я, но останавливаю себя». «Что?» «Папа сразу понимает, что я не договариваю». «Я еще Алиске пожаловалась». «Выдыхаю». «А она мужу. И потом Загорский целую свору на Волкова натравил. Ты только Артуру не говори, ладно?» Он не хотел помощи просить до последнего. «Как скажешь. Да, Мейер жутко упертый». Хохочет отец. «Но ты сама такого выбрала. Теперь дрессируй». Хотя, кажется, с тобой он ручным стал. Заканчивает почти серьезно. Я скучаю, выпаливаю и губы надуваю. Терпи, Лилёнок. Опять обнимает меня. У него все получится». И я верю. Им обоим. К вечеру Лариса и Алина собираются. Несмотря на жалкие попытки мачехи задобрить папу, тот остается непреклонным. Со мной она даже не прощается. Лишь смотрит с ненавистью, демонстрируя свое истинное отношение ко мне. Маска окончательно слетает, когда Лариса хамит отцу. «Ты должен быть благодарен, что я вообще время на тебя потратила!» Прыскает ядом и скрывается в такси. Однако Алина не торопится уезжать, неловко обнимает меня, прошептав «Прости, если что не так». А потом к папе не смело идет. «Здесь тебе всегда рады, дочка?» — улыбается ей отец и в лоб чмокает. «Алина!» — стервозно вопит Лариса, и сестра спешит в такси. А мне остается лишь проводить ее взглядом. Стоит автомобилю скрыться за поворотом, как у нашего забора паркуется другой. Из серебристого Део выходит незнакомый мужчина с портфелем в руках. Оценивает нас серым взглядом из-под очков. Откашливается хрипло. «Здесь живет Лилия Воронина», — адресует мне вопрос. «Да, это я». Недоуменно взмахиваю ресницами. Гость показывает удостоверение нотариуса, а потом протягивает мне какие-то документы. Вместе с отцом листаю бумаги. Я на автомате перевожу вслух текст с немецкого языка на русский. Для папы. А сама непонимающе качаю головой. В моих руках дарственная. Некий Давид Вебер переписал на меня компанию в Австрии. Я не знаю никакого Давида и... Сопротивляюсь я. Но папа берет меня под локоть. Нотариус хмурится, глаза прищуривает, хмыкает. «Меня прислал Артур Мейер и сказал, что вы в курсе». Поправляет очки на переносице. «Подписывай, Лилёнок. Так надо». Тихо указывает отец. «Опять они вдвоем с Цербером провернули что-то, и только я не в курсе?» «Несносные мужчины. Я это еще припомню Мейеру. Но пока ставлю подпись на документах. Нотариус отдает мне один комплект бумаг, а копии забирает себе». Поздравляет с чем-то, папе руку пожимает и ныряет в свою машину. «И что это все значит?» — кручу в руках папку. «Привет от Артура!» — Смеется отец, увлекая меня за собой в дом. «И это значит, что у него все идет по плану!»